прислуживавших Ауроре. Я скоро понял, что управлятель, донна Матео, доставил мне хорошее место и думал только о том, как бы на нём удержаться. Поэтому я постарался познакомиться с окружением и изучить склонности домочадцев. Сообразуя с этим своё поведение, я не замедлил расположить в свою пользу барина, а равно и всех слуг. Прослужив свыше месяца у дона Висенты, я стал замечать, что дочь его как будто отличает меня от прочих лакеев. В всякий раз, как она останавливала на мне свои взгляды, я улавливал в них особую благосклонность, которой она не проявляла по отношению к остальным. Не побывай я в обществе пятиметров и актёров, то не осмелился бы вообразить, что Аврора думает обо мне.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 «Но нет», — добавил я мгновение спустя, — «этому нельзя поверить. Она не похожа на тех миссалин, которые, пренебрегая своим высоким происхождением, постыдность нисходит до низов и бесчистит себя не краснее. Скорее всего, она из тех добродетельных, но нежных сердцем девушек, которые, довольствуясь границами, поставленными их нежности добродетелю,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 соблазниться столь заманчивым миражом